Я настолько сильно набрался впечатлений, что сил сражаться со сном уже не было. Мозг просто сам отключился, как будто сработал выключатель. Проснулся я от звонка будильника. Начинался новый день. Еще в полудреме я одобрил до ванной комнаты и, стоя под освежающим душем, начал вспоминать произошедшее ночью. И тут до меня дошло. Что, если это был ни разу не сон? Но откуда тогда в ванной мог взяться песок? Я еще не настолько стар. Выскочив из-под душа, как ошпаренный, я зашел в спальню и увидел песок на простынях. Это не сон. «Не может быть», — сказал я в пустой квартире, медленно оседая в кресло. В голове по-прежнему не укладывалось, как такое могло произойти. Не бывает такого. Не может человек так переместиться с места на место. Мы же живем в нормальном мире, это не кино и не популярная фантастика. Я обычный человек. Хожу на работу, встречаюсь с коллегами иногда после работы. Кстати, а который сейчас час? Понимая, что я на грани опоздания и безумия, Пришлось выбрать срочный бег на работу. Закинув на плечо рюкзак, я выбежал на улицу. На работу я прилетел вовремя. Кивнув в свете, сегодня дежурила сменщица Алены. Я зашел в свой кабинет и увидел там стоящие новые коробки с компьютерами. В приоткрытую дверь заглянул Тимур. «Начальник», — сказал он, — «какие на сегодня планы?» Что-то во мне перемкнуло. «Ты своими глазами не видишь, какие у нас планы?» Во мне начал зреть гнев и раздражение. «Ты не видишь, что мой кабинет завален компьютерным хламом? Быстро собирай всех и освобождайте помещение! Мне негде работать!» Тимур стоял с широко открытыми глазами и не мог никак прийти в себя. Такого Сергея он еще ни разу не видел. «Сергей, что случилось? Какая муха тебя укусила?» «Так, у вас есть полчаса, чтобы освободить мой кабинет. Бери кого хочешь, но чтобы здесь не осталось ни одного компьютера. Старые отнесите на склад и подпишите!» Тимур кивнул головой и ушел за помощью. А я понял, что сорвался совсем не по делу. Стало стыдно. «Что со мной произошло? Почему я сорвался?» «Видимых причин у меня не было». Вошел Игорь, и я не обратил на него никакого внимания. Механически перемещая приходные документы на свое место, я поймал себя на мысли, что вспоминаю прошедшую ночь, и что тогда со мной произошло. Мне надо было собраться с мыслями и подумать о том, что вообще это такое было. Буркнув на ходу ребятам, я пошел в столовую, налить себе чай и подумать о том, Что случилось прошлой ночью? Во-первых, надо обязательно извиниться перед Тимуром. Ну что на меня нашло? Никак нельзя оправдать такой срыв, да еще и на хорошего сотрудника. Во-вторых, надо понять, что же со мной произошло. Как я попал в то место и как вообще оттуда вернулся. В-третьих... Голова кипит от такого количества непонятного, что просто необходимо собраться и перестать паниковать. И с этой мыслью пришло понимание, что у меня сильнейший приступ паники. Чай остыл, я добавил немного кипятка и задумался. Начнем с последнего. Мне совершенно точно необходимо успокоиться. Только тогда можно рационально мыслить. Только когда перестану психовать, можно приниматься за мозговой штурм внутри себя. Нужно поверить самому себе, что это было на самом деле. Что все это не сон и не бред воспаленного воображения. Пару раз сделать глубокий вдох и выдох. Прикрыть глаза и представить что-то приятное. Передо мной всплыло лицо Алены. Вот это становится интересно. Прошептал я сам себе. Никогда не подозревал, что она так сильно западет мне в душу. Никогда не представлял, что буду думать о ней в такой момент. Почувствовав, что напряжение стало проходить, я решил позвонить Алене и спросить, как у нее дела. Но на том конце никто не ответил. Наверное, можно позвонить позднее. Я допил чай и решил, что пора вернуться в кабинет. Работа сама себя не сделает. Управившись с отчетом как раз до наступления обеда, я нашел в ящике половину коробки печенья и подумал сходить за парой сэндвичей в соседний магазин. Не удалось. По пути меня перехватила Маша и потащила обедать вместе. «Серега, печеньем сыт не будешь!» Настойчиво хватая за руку, она потянула меня за собою. У меня есть пара бутербродов, и я хочу с тобой поговорить, пока в столовой никого нет. Да, да, конечно, я с удовольствием попробую твою стряпню. Ну, она много времени не занимает. К тому же я хочу поговорить с тобой про Алену». Мои мысли запрыгали в ночь моего перемещения. «Почему я туда попал? Почему я?» Начало вертеться у меня в голове. Мария что-то продолжала говорить о том, как сейчас Алене тяжело, как мы должны ей помочь пережить ее проблему. Но слушал я ее в полуха. У меня перед глазами стоял образ Алены в легком купальнике на берегу океана. Мне показалось, что она зашла в воду и поплыла в сторону от берега. Морок пропал, когда я услышал настойчивый голос Маши. Серега, очнись. Ты куда это пропал? Я тут пытаюсь с тобой обсудить. Маша, прости, мне сейчас не до того. Надо кое-что срочно проверить. Я тут забыл об одном поручении. Мне надо срочно бежать. Я направился в туалет и подставил голову под струю воды. Эх, сейчас бы на тот берег. Как хочется туда попасть и понять, что это не галлюцинация. Понять, что мне это не приснилось. В зеркале отразились только туалетные кабинки.